Хлебный день. Дождей маловато, говорят фермеры. Цикады обжигающим звоном прошивают воздух. По улицам вихрится пыль. Кузнечики стрекочут в траве у обочины. Листья клёна повисли мятыми перчатками. Моя тень на тротуаре треснула. Я выхожу рано, пока не печет солнце. Врач меня подбадривает, говорит, я продвигаюсь. Куда спрашивается? Мое сердце... Товарищи в бесконечном форсированном марше, мы в одной связке, невольные заговорщики в интриге или маневре, над которой не имеем власти. Куда мы идем? К следующему дню. Я способна уразуметь, та же цель, что заставляет меня жить, со временем меня убьет. В этом она схожа с любовью. По крайней мере, с определенной любовью. Сегодня опять ходила на кладбище. Кто-то оставил на лориной могиле букет оранжевых и алых циний. Эти пылающие краски совсем не успокаивают. К моему приходу цветы уже подвяли, хотя по-прежнему остро пахли. Подозреваю, их украл с клумбы перед пуговичной фабрикой, какой-нибудь скряга или малость психованной. Впрочем, и Лора бы так поступила. У нее было крайне смутное представление о собственности. По пути домой я зашла в кондитерскую. На улице становилось жарко, и мне захотелось в тень. Заведение далеко не новое и вообще-то весьма убогое, несмотря на щегольскую современность. Светло-желтый кафель, привинченные к полу пластиковые столы со стульями. Интерьер напоминает какое-то учреждение. Детский сад для бедняков или центр для умственно отсталых. Кидаться или пырять особо нечем, даже приборы пластмассовые. Пахнет фритюром, сосновым моющим средством, да еще остывшим кофе. Я купила чай со льдом и старомодное глазированное пирожное, пенопластом заскрипевшее на зубах. Я съела половину, больше себя протолкнуть не удалось, и зашаркала по скользкому полу в женский туалет. Пока я шла, в голове сложилась карта самых удобных туалетов в порт Тикандероги. Что крайне важно, если приспичит. Сейчас я предпочитаю этот в кондитерской. Не то чтобы в нем всегда есть туалетная бумага, или он чище остальных, в нем есть надписи. Они есть и в других туалетах, но в большинстве их быстро закрашивают, а в кондитерской надписи видны долго. И можно прочитать не только первоначальный текст, но и комментарии к нему. Самая лучшая переписка на этот раз обнаружилась в средней кабинке. Первое предложение написали карандашом глубоко расцарапавшим краску, округлым почерком, как на римских надгробиях. Не ешь то, что не готов убить. Ниже зеленым фломастером. Не убивай то, что не готов съесть. Еще ниже шариковой ручкой. Не убивай. И фиолетовым фломастером. Не ешь. А подо всем этим последняя на сегодня фраза размашистыми черными буквами. К черту вегетарианцев. Все боги плотоядны. Лора Чейз. Выходит, Лора жива. Чтобы попасть в этот мир, Лоре потребовалось много времени, рассказывала Рини, будто она не могла решить, стоит ли игра свеч. Она была очень слабенькой, и мы ее чуть не потеряли, наверное, она тогда еще не надумала. Но в конце концов склонилась к тому, чтобы попробовать, и тогда вцепилась в жизнь и стала поправляться. Рене верила, что люди сами решают, когда умереть и стоит ли рождаться. В том возрасте, когда дети начинают спорить, я стала говорить, а вот я не просила, чтобы меня рожали. Словно то был решающий аргумент, на что Рене возражала, конечно, просила. Как и все. «Стоит почувствовать дыхание жизни, и ты на крючке», — считала она. После рождения Лоры мама стала больше уставать. Она вернулась на землю. Утратила выносливость. Воля ее слабла, и мама с трудом дотягивала до конца дня. «Надо больше отдыхать», — советовал доктор. «Она совсем плоха», — сказала Рине миссис Хилкоут, которая пришла помочь со стиркой. Точно маму похитили эльфы, заменив ее вот этой чужой, старой, седой и женщиной. Мне тогда было всего четыре года, и перемена в матери меня напугала. Хотела, чтобы она обняла меня и успокоила, но у нее уже не оставалось на это сил. Почему я говорю «уже»? В ее представлении роль матери всегда сводилась к поучениям, а не к нежности. В глубине души она осталась школьной учительницей. Я скоро поняла, что если буду вести себя тихо, не требовать внимания и, главное, приносить пользу, особенно с малышкой Лорой, сидеть с ней, качать колыбельку, баюкать. Лора с трудом засыпала и быстро просыпалась. Мне разрешат находиться в одной комнате с мамой, а иначе тут же выставят. И я на это согласилась. На молчание. На услужливость. А следовало визжать, закатывать истерики. Как говорит Рини. Смазывают только скрипящее колесо. На ночном столике матери фотография в серебряной рамке. Я в темном платье с белым кружевным воротником, неуклюже и свирепо стискиваю вязаное белое одеяльце. Осуждающе уставилась в объектив или на того, кто фотографирует. Лоры на снимке почти не видно, только детская пушистая макушка и крошечная ручка, вцепившаяся в мой большой палец. Сержусь ли я, что меня заставили держать маленькую сестру, или, напротив, ее защищаю? Держу и не хочу отпускать?» Лора была беспокойным ребенком, хотя скорее встревоженным, чем капризным. И совсем крошкой тоже беспокоилась. Она переживала из-за дверок шкафа, из-за ящиков комода, словно все время прислушивалась к чему-то далекому или спрятанному этажом ниже, и оно воздушным поездом беззвучно приближалось. У нее случались непостижимые трагедии. Она заливалась слезами при виде мертвой вороны, попавшей под машину кошки или набежавшей на небо тучки. С другой стороны, Лора необыкновенно стоически переносила физическую боль и обычно не плакала, когда обжигала рот или резалась. Враждебность, враждебность вселенной — вот от чего она страдала. Особенно остро она реагировала на искалеченных ветеранов, на тех, кто праздно шатался по улице, продавал карандаши или попрошайничал, не в силах заняться чем-то путным. Один свирепый, красномордый, безногий мужик, что разъезжал на плоской тележке, отталкиваясь от тротуара руками, всегда доводил ее до слез, наверное, потому что глаза у него были яростные. Как большинство маленьких детей, Лора верила, что слова значат то, что значит но у нее это доходило до абсурда. Ей нельзя было сказать «да провались ты» или «пойди утопись», потому что последствия могли быть очень серьезными. «Ну что ты еще, Лори сказала?» «Совсем ничему не учишься», — бронилась Риня. Но даже она порой попадалась. Как-то она велела Лори прикусить язычок, и после та несколько дней не могла жевать. «Теперь я перейду к маминой смерти». Если скажу, что это событие перевернуло нашу жизнь, получится банально. Но так и было. И потому я напишу здесь. Это событие перевернуло нашу жизнь. Случилось это во вторник, в день, когда пекли хлеб. Весь наш хлеб, которого хватало на целую неделю, выпекался на кухне в Авалоне. В порт Тикандороги уже завелась небольшая булочная, Но Рини говорила, что готовый хлеб для лентяев, а булочник добавляет в него мел, чтобы сберечь муку и больше дрожжей. Хлеб становится рыхлее, и кажется, что его больше, чем на самом деле. В общем, Рини пекла хлеб сама. Кухня валона не была темной. Незакопченная викторианская нора тридцатилетней давности. Напротив, она сияла белизной. Белые стены, белый эмалированный стол, белая плита, черно-белая плитка на полу — На новых больших окнах бледно-желтые шторы. Кухню перестроили после войны. Один из робких искупительных отцовских подарков маме. Ринни считала кухню последним писком моды и, наслушавшись от мамы о зловещих микробах и их убежищах, содержала кухню в безукоризненной чистоте. В хлебные дни Рини давала нам с Лорой кусочки теста для хлебных человечков. Мы им вставляли изюмины вместо глаз и пуговиц. Потом она пекла их с остальным хлебом. Я своего съедала, а Лора нет. Как-то Риня обнаружила целую шеренгу у Лоры в ящике, твердый, как камень, и завернутые в носовые платки, похожие на крошечных мумий, с хлебными личиками. Рини сказала, что они приманка для мышей, и надо их немедленно выбросить, но Лора настояла на массовом захоронении в огороде под кустом ревеня. Потребовала, чтобы прочитали молитвы, а иначе она никогда больше не станет есть обед. Торговаться она умела, если до этого снисходила. Рини выкопала яму. У садовника был выходной, и Рини взяла его лопату. К ней никто не имел права прикасаться, но то был особый случай. «Господи, помоги ее мужу», — сказала Рини, когда Лора аккуратно разложила в ямке своих человечков, упрямо, как осел. «А я не выйду замуж», — возразила Лора. «Буду жить одна, в гараже». «И я тоже не выйду», — поторопилась я не отстать. «Сомневаюсь», — сказала Рини. «Тебе нравится славненькая мягонькая постелька. А в гараже придется спать на цементе, и ты перемажешься смазкой и машинным маслом. Тогда я буду жить в оранжерее», — заявила я. Там больше не топит, сказала Рини. Зимой ты там насмерть замерзнешь. Я буду спать в автомобиле, уточнила Лора.